До вечера они успели побывать в Цейхаузе, где получили оружие, продукты и форменную одежду. Оружие Гавриилу не понравилось, но он предполагал раздобыть что-нибудь более современное у турок. Захар же с удовольствием нацепил тяжелую австрийскую саблю. Багаж оказался в отведенном для них номере. Не успели они распаковать его, как раздался вежливый стук в дверь. Захар открыл. На пороге стоял коренастый немолодой мужчина с ленточкой неизвестного ордена в петлице сюртука. «Здравствуйте, господа соотечественники!» — по-русски сказал он. — Вы, поручик Олексин, помню, помню. И тост ваш, помню. — Полковник Измайлов? — удивился Гавриил. — Бывший полковник, бывший начальник штаба генерала Черняева, бывший идеалист. Бывший, бывший, со вздохом сказал полковник Измайлов. Узнал, что прибыли очередные идеалисты, и позволил без приглашения. — Очень рад, — сказал Алексин, — несколько озадаченный картиной горечью, с которой Измайлов вошел в номер. — Это мой денщик. Все волонтеры имеют одинаковые права. Полковник несколько демонстративно подал руку Захару и со вздохом опустился на стул. «Право на первое приветствие и право на последнее прощание!» «Однако я все же злоупотребляю. Давно ли из любимого Отечества? Вторая неделя. Ну и что же там у нас? Солнышко тоже, а дождик разный», — сказал Захар. «Остроумно». «Остроумно!» Измайлов вежливо изобразил улыбку. «И все же...» «А что вас, собственно, интересует?» спросил Алексин. «Ведь что-то же, наверное, интересует. Не погода же в Москве. Не так ли?» «Интересует...» Полковник помолчал. «Все меня интересует там, и ничего здесь, поручик». Желаю не дожить до такой односторонней любознательности. Шумели много, куда как излишне шумели. Победы, лавры, литавры не то вывозим из отечества нашего любезного, вдруг резко и громко сказал гость. Не то, не то и не то. Шумиху вывозим. Показливость свою трижды клятую вывозим. Идеи и восторги Массово, массово, поручик А служение идеи Где? Где, господа, безропотное Каждодневное Трепетное служение Оставляем В Будапеште Вене На таможнях Следует ли понимать Что вы недовольны русскими волонтерами, полковник? Доволен Мрут героически, с энтузиазмом подставляют свой русский лоб всякой турецкой пуле. Вперед! Ура! В такие их, ребята! Это все так, без претензий, как и положено русскому человеку, когда он решился. Когда русский человек решился, его ничто не остановит, ничто поручик. Знаю, видел, верю. Но кто? Кто решился-то? Кто? Я вас спрашиваю. И кто же? Ваш брат, обер офицер. Его брат, рядовые и унтеры, молодежь решилась. Военная, купеческая, студенческая, крестьянская, всякая. А штаб офицерства. Решилась? Решилось оно умереть за идею здесь, На чужих полях, за чужой народ? Нет, поручик, оно не просто не решилось, Оно решилось не умирать за эту идею, Оно решилось лавры пожинать, Славу черпать и других гнать, умирать. Прибывают сотни людей, тысячи, думаете, одни русские? нет болгары... Румыны, чехи, поляки, итальянцы, немцы, американцы даже. Все ждут боя, все горят отвагой. Все молодо и искренне, молодо и искренне, поручик. Хотят помочь несчастной Сербии, хотят, если надо, оплатить своей кровью цену ее свободы. Но воевать-то, воевать Они не умеют, господа, и сербы воевать не умеют. Что же поделаешь? Не приходилось. Армия создана, но армия неопытная, молодая, более склонная к прекрасным порывам, чем к терпеливому исполнению приказов. А против нее турецкий низам, вымуштрованные боевые части». «Значит, штабу и командующему необходимо именно это иметь в соображении. Именно это ставить в основу операции. Будто блистательное наступление или тяжкая оборона». «Вы недовольны штабом или командующим?» «Штаб!» – полковник печально улыбнулся. «Штаба больше нет. Командующий пока есть». поскольку ему еще верят и Сербия, и князь Милан. Но ведь штаба, штаба больше нет. С той поры, полковник, как вы перестали быть его начальником? М -м -м. Дорогой, обойдемся без колкостей. Воевать за чужую победу нужно не только с чистыми руками, но и с чистым сердцем. да. чистым сердцем поручик. Я понял это и потому ушел с поста. А что касается штаба, то спросите у монтаверде где его бригады. Я готов держать беспроигрышное пари. Он во мне ответит. Это же гверилья, это же фигнеры с Давыдовыми, а не армия. Управление утрачено или почти утрачено. Так... — Так зачем же вы нам все-то говорите, полковник? — спросил Алексин. С какой целью? Вы обрушили нас ушат холодной воды? Ведь должна же быть у вас какая-то цель, кроме обиженного блюзжания. — Поручик, вы забываетесь! Измайлов медленно багровел. — Я, кажется, не давал повода. Да, я имею заслуги. Это таковский крест. Он ткнул пальцем в ленточку в петличке. Это орден. Орден я получил одним из первых из рук князя Милана. Я не сомневаюсь в ваших заслугах, господин полковник. Я лишь спросил о цели вашего визита, о цели вашего приезда в Сербию. Полковник встал, прошелся по номеру. «Боже вас упаси! От изложения славянофильских идей, поручик, Боже вас упаси! У меня уже болят уши! Мне жаль вас, юных идеалистов, цвет России! вами играют, играют на вашем же энтузиазме, на вашей молодости, на вашей тваге! Так знайте же об этом!» «Ибо нет ничего горше разочарования! Ничего нет горше!» Он пошел к выходу, но в дверях остановился, хотя никто не останавливал его. Потеребил шляпу, словно не решаясь, стоит ли говорить то, что хотелось, и решился. «Вы услышите много разговоров обо мне, поручик. Не торопитесь с выводами». пока не поговорите с генералом Черняевым. — Генерал Черняев? Вряд ли он примет меня. — Добейтесь, это в ваших интересах. И если зайдет разговор обо мне, впрочем, не надо. — Нет, чего же, полковник? Все может быть. — Скажите ему, что я жду его письма здесь, в Белграде. Измайлов поклонился и вышел. Захар усмехнулся. — Обижен барин. — А говорил красно. Гаврилу больше не хотелось ни говорить, ни слушать. Он устал плыть на вонючем буксире, где негде было даже присесть по-людски. А в ресторане, шум которого проникал в номер, наверняка начались бы утомительные и пустые разговоры. Он послал туда Захара, велев раздобыть ужин и отбиться от визитеров. Захар пропадал долго. Поручик уже начал терять терпение. Наконец, валился с корзинкой. «Ваша правда, Гаврила Иванович, народу тьмища! Эти из газет тоже окружили меня, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла! Ну, я им сразу, по-вашему, мол, не бум-бум!» А барин отдыхают И беспокоить не велят. А сам на кухню Ну, там нагрузили. Сейчас перекусим. Перекусить не удалось. В дверь опять постучали. — Гони всех! — раздраженно сказал поручик. — Спит барин! — сказал Захар, Чуть приоткрыв дверь. — Не велено! Его молча И весьма бесцеремонно оттеснили, и в комнату скользнул господин в американском клетчатом пиджаке и в мягкой, сбитой на затылке шляпе. Тысячи извинений, господа, тысячи извинений! Еще с порога прокричал он по-французски, быстрыми глазами вмиг, обшарив номер. Французская пресса, господа! И с прессой? Кто же станет ссориться? Не правда ли? Пресса — всесильная богини нашего времени. «Я не принимаю», — сухо сказал, говорил. «И не надо!» — весело отозвался француз. «К чему церемонии? Три вопроса на ходу для парижской публики. Всего-навсего три вопроса». «Ровно три», — сказал Алексин. «Итак, первый. Итак, первый». Корреспондент достал блокнот. «Ваше имя и звание». «Русский офицер? Этого достаточно для Франции. Допустим, что же заставило вас, русского офицера, оставить родину и приехать сюда, в Сербию?» «Зов братского народа». «Прекрасный ответ! Вы стремились на этот зов...» преодолевая многочисленные препятствия, как случайные, так и не случайные. Мы знаем, что вы были не один, что с вами вместе на этот зов стремились и наши соотечественники-французы. Это чрезвычайно благородный порыв, а Франции. как никто, ценит благородство. И вы, конечно, понимаете, как интересно французской читающей публике будет узнать о своих согражданах, обнаживших шпагу против османского ига. Так кто же? «Кто же они, ваши французские друзья? Нам бы очень хотелось узнать их имена, намерения, планы!» Французы расстались с Олексиным, едва сойдя с парохода и избежав шумной встречи белградцев. Гаврил сразу вспомнил и об этом, и о том, как они боялись слежки еще там, в Будапеште, как стремились уехать любым путем. Они доверились только ему — и кто бы ни были эти французы он не имел права предавать их доверие вы ошибаетесь сударь сказал он я прибыл в белград со своим денщиком и не имею ни малейшего понятия о ваших соотечественниках однако вместе с вами с буксира сошли это четвертый вопрос господин корреспондент а мы договорились о трех «Но позвольте, позвольте маленькое уточнение!» Визитер в американском пиджаке вдруг засуетился, забыв про улыбки. «Матрос с буксира утверждает «Честь имею!» Перебил Гавриил, встав. «Прощайте, сударь, наш разговор окончен!» Корреспондент потоптался, спрятал блокнот и вышел, забыв поклониться. Захар закрыл дверь, Накинул крючок. — А что он спрашивал? — Он интересовался французами, — сказал поручик. — Ты нигде не болтал о них? — Да что вы, Гавриил Иванович, я ведь понимаю. — Ну и прекрасно, — сказал Гавриил, садясь к столу. — А этого клетчатого господина никогда и ни под каким видом не пускай ко мне. Он слишком любопытен. — Садись к столу, вдвоем ведь можно без церемоний.